Часть третья. Утро красит нежным цветом, планы русскова царём просыпается с рассветом вся огромная страна. Когда Владимир Александрович с утра пребывал в хорошем настроении, Сторли из будущего обожал мысленно декламировать тексты советских песен, переиначивая их на свой лад, тоже под настроение. Но «Ну что тёска с почином нас? Пристали не трёх днеймовкой юзили до середины сороковых до упора, а мы сваригали подобие зист за 5 лет, всего за 5 «И чего ты, Муромцев, радуешься? Сам говорил, что мы нагло крадем идею грабина, выходим из положения за счет гения советской эпохи». Хозяин тела не отрывался от чтения еженедельного отчета о поставках вооружений в армию. Данный отчет ложился на рабочий стол императора в понедельник в 8 часов утра, обыкновенно поднимая настроение государя лучше любого из тонизирующих напитков. Иногда стучались досадные накладки, в любом деле не обходится без форс-мажора, и вместо греющих душу листов со столбцами цифр в папке попадались докладные записки о причинах задержек и простоев. Так, переходим к минометам и не выноси мне мозг. Производство 76-мм минометов, созданных по схеме мнимого треугольника, освоили всего лишь полгода назад. Справедливости ради, термин освоили не совсем подходил к процессу кропотливой ручной сборки каждой трубы, но как говорится, процесс пошёл, и его уже не остановить. Миномёты, как и прочие новые образцы оружия, первым делом получали гвардейские части. Каждому батальону придавалась батарея из 6 миномётов. Разработка 76-мм батальонной гаубицы сильно отставала от сроков и планов. Во время испытаний то и дело вылезали детские болезни этой перспективной и долгожданной арт-системы. В конструкторском бюро Пермского артиллерийского завода шла разработка рабочей документации на 122-мм миномет полкового уровня который должен был стать дополнением к 122-миллиметровой полковой мортире, кроме миномётной и мортирной батарей, в каждом пехотном полку на первых порах полагалось иметь одну батарею из шести 76-миллиметровых пушек образца 1905 года. Данное орудие представляло собой глубокую модернизацию трёхдюймовки образца 1900 года с заново спроектированным лафетом с лёгкими коробчатыми раздвижными станинами и облегчёнными металлическими колёсами. На данный момент новыми 76-миллиметровыми пушками могла похвастаться лишь лейбгвардия Но царь надеялся, что к концу года трёхдюймовки получат и другие части, дислоцированные в центральных округах страны. Второй год подряд продолжалось производство 122-миллиметровых гаубиц образца 1904 года, созданных в тесном сотрудничестве с концерном Круппа. Данная артсистема поступала на вооружение гаубичных артполков, положенных по новым штатам каждой пехотной дивизии. Впервые, в очередь постоявшейся о традиции, новинками обзавелась лейб-гвардия. Согласно замыслам Генштаба, один артполк 122-мм гаубиц должен был состоять из трёх дивизионов по 3 шестиородийные батареи в каждом в перспективе на механической тяге. Но это в планах, а пока что основной тягловой силой по-прежнему оставались лошади, замены которым в ближайшие годы не предвиделось. Призванная прийти на замену гужевому транспорту техника находилась на стадии разработки и постройки опытных экземпляров. Так, в частности, проходил испытания гусеничный трактор-тягач ОТ-1. Созданный с использованием двигателя и ходовой части штурмового орудия САУ-1, по сути, та же самая самоходка без боевой рубки и пушечного вооружения, и с увеличенным запасом хода за счёт установки дополнительных бензобаков. На фоне полного отсутствия конкурентов, как таковых, тактика технические характеристики Т-1 смотрелись вполне удовлетворительно. Трактор-тягач мог буксировать по шоссе 122-мм гаубицу образца 1904 года со скоростью до 15 км в час. К сожалению, растиражировать данную модель в сотнях экземпляров промышленность могла лишь после постройки и пуска трактора строительных заводов в Ярославле, Харькове, Саратове, Омске и Нижнем Новгороде. Аналогичная ситуация сложилась и с самим штурмовым орудием САУ-1. В наличии имелся 1 единственный ходовой прототип, служивший для отработки различных технических решений. В сборочном цеху Пирмского завода находились ещё 5 машин в разной степени готовности, на складах созданные по чертежам Каменского моторы и прочие комплектующие прототипом САУ-2 в вооружённом 47-миллиметровой револьверной скорострелкой Гочкиса планировалось заняться в августе текущего года, когда опытная партия САУ-1 своим ходом уйдёт на полигон. Ещё одним перспективным образцом, создаваемым на базе трактора Тигача ТТ-1, была БМП, предназначенная для доставки штурмового пехотного отделения примеком к вражеским позициям, но это в перспективе. А на данный момент три прототипа БМП созданные в Перми осваивались офицерами его императорского величества конвоя. Император не собирался становиться лёгкой мишенью для бомбистов, снайперы просто стрелкого одиночек с пушкой в кармане. Куда лучше обстояло дела с танкетами и бронеавтомобилями. В январе наступившего года гвардейская техническая рота была развёрнута в моторизованный батальон, оснащённый десятком типов разномастных броневиков с пулемётным вооружением. Все эти броневики по сути являлись экспериментальными образцами, изготовленными в двух-трёх экземплярах каждый и испытывались в условиях приближённых к боевым. Из данного разнообразия образцов, по мнению Каменского, для серийного производства следовало отобрать по критерию стоимость-эффективность две-три наиболее перспективные модели. Выступив в отныне из рот моторизованного батальона, танкетки поначалу показались гвардейцам слишком тестыми и тихоходными консервными банками. Весной, оценив проходимость гусеничных машин по сравнению с колёсными броневиками, офицеры изменили своё мнение в лучшую сторону. На летних учениях, планировавшихся на начало июня, комбат Андрей Владимирович намеревался удивить златопагонных консерваторов и литераградов революционным тактическим приёмом ночным прорывом бронетехники сквозь линию обороны условного противника. В качестве ударного кулака младший сын государя собирался использовать все 22 анкетки, пустив их в атаку с зажжёнными фарами. Новаторскую идею Андрию подсказал его отец. Последняя страница отчёта уже традиционно посвящалась флоту. На ней указывались предстоящие даты ввода в строй тральщиков, подлодок и эсминцев. Несколько коротких обозацев о степени готовности строящихся на отечественных верфях боевых кораблей. Линкоры и крейсера занимались стапели много месяцев. Спуск на воду подобного корабля анонсировался заранее, а вот в строй иной раз затягивался на годы. На данный момент в России шло строительство четырёх линкоров, двух сходных проектов. Павел I и Андрей Первозванный на заводах Санкт-Петербурга, Иоанн Златоустый и Евстафий в Севастополе и Николай Виса соответственно. Являясь дальнейшим развитием типа Бородино, Балтийский и Черноморский корабли различались общей компоновкой и силуэтами. Златоуст и Евстафий имели по три дымовые трубы, Павел I и Андрей Первозванный по две. Все четыре линкора несли стандартное вооружение из 8 305-мм орудий в четырех башнях и 16 казематных 6-дюймовок. Схема бронирования в целом повторяла Бородино. Паровые машины тройного расширения позволяли развивать и поддерживать скорость хода в 18 узлов. Корни заложенных весной 1906 года крейсеров водоизмещением в 5500 тонн, так называемой Адмиральской Сирии, по 2 в Имперо для Балтики и Чёрного моря, росли из Навика и его систершипов. Камушки германской постройки и Навик с Баерином хорошо показали себя в качестве ближних разведчиков при эскадре выступали в роли лидеров флотилии Сминцев исправно несли дозорную службу на бутакови с перидове лазареве и истумени по личному распоряжению императора применялся целый ряд новаторских тактико-технических решений из будущего таких как транцевая карма линейно возвышенная схема расположения артиллерии и наклонный броневой пояс с примыкающим к нему сверху скосом бронепалубы по образцу КРТ «Магами» и трехтрубными торпедными аппаратами на верхней палубе. Корабли вооружались 8-ю 152-мм орудиями «Кане», которые, благодаря заимствованной у «Дидо» и «Атланта» схеме, могли вести огонь на оба борта. Два орудия установили на шканцах, защиту обеспечивали бронепояс 2,5 дюйма толщиной бронепалуба 1,5 дюйма, Её скусы 2, трубы подачи боеприпасов 3 дюйма. За неимением турбин на адмиралах планировалось установить паровые машины. Согласно расчётам, максимальная скорость хода этих трёх трубных крейсеров должна была достигнуть 25 узлов. Общее положение дел в стране на первый взгляд особых опасений не внушало, но это только на первый взгляд. Начнём с того, что доходная часть бюджета на четверть зависела от акцизов и монополий на торговлю горячительными напитками. Одно это приводило государя в бешенство. Империя бурлила, и до того остро стоявший земельный вопрос расколол крестьянские массы, став причиной волнений в нескольких губерниях центральной части России. Подзуживаемые различными провокаторами левого и правого толка, крестьяне требовали дать им землю здесь и сейчас, причем без каких-либо аукционов и договорных обязательств. Им, мол, умные люди поведали про кабальные условия банка «Урсус». И вообще, все помещики – кровопийцы, а с молотка идет имущество лишь тех, кто сам себя довел до банкротства – Где настоящая справедливость, спрашивается? Чтобы не допустить всероссийского крестьянского бунта, императору пришлось неделю сочинять циркуляр губернатором и генерал-губернатором, в котором казалось бы, расписал всё от А до Я. И всё равно в нескольких губерниях пролилась кровь, запылали подожжённые имения и поместья, полиция и казаки применили оружие. Повезло ещё, что земские власти на местах имели достаточно сил и влияния, чтобы локализовать крестьянские протесты и выступления, где уговорами, где посулами, а где и угрозой призвать на помощь войска с пушками и пулемётами. Многие разорившиеся помещики и дворяне пополнили ряды обиженных и недовольных властью, примкнув к революционерам и террористам разных мастей. Последний были рады каждому рекруту, так как почти ежедневно несли потери. В отличие от предыдущих российских монархов, новый царь действовал циничными и порой жесточайшими методами. Взять, к примеру, указ о частных сыскных агентствах на манер американских Пинкертона и прочих, а также положение о вознаграждении за информацию о разыскиваемых лицах. После публикации указа и положений о частным сыскам занялись все, кому не лень. А особых успехов в этом деле добились евреи. Да-да, евреи. Вчерашние изгои и бенефициары и несостоявшаяся элита советской России, им презренным Христопродавцам, их бог по имени Яхве разрешил обогащаться любыми доступными средствами. Вот они и придумали, на чём поиметь деги шефт на своих же товарищах по борьбе с самодержавием. Не отставали и вся честские обреки, которым Аллах позволял брать несколько жён и закрывал глаза на способы обогащения сынов гор. Горцы столетиями охотились на себе подобных, пока окончательно не достали своим беспределом русских и царскую власть. Достав, огребли по сапатке и были вынуждены умерить манию величия до пределов своих долин и аулов. И туда вдруг Аллах воистину Акбар. Все та же царская власть нежданно узаконила дело для настоящих мужчин – охоту на людей. Более того, за охотничьи трофеи русские готовы платить баснословные деньги. «По коням джигиты!» Ответив на революционный террор тотальным террором, спецслужбы России за последние годы многократно сократили количество живой силы врага, отправив к праотцам сотни боевиков-революционеров. В живых остались наиболее хитрые и умные, настоящие гении подпольной борьбы, фактически профессиональные диверсанты, за спинами которых Зачастую стояли банковский транснациональный капитал и иностранные разведки. Именно эти мастера по спецоперациям и продолжали вести партизанскую войну ради всеобщего счастья трудового народа, убивая высокопоставленных чиновников, полицейских, жандармов, военных. Под удар угодила и семья императора Летом 1905 года на ступенях храма Христа Спасителя член боевой организации эсеров Василий Сулятицкий привёл в действие адскую машинку, убившего ратного лавобрата царя Сергея Александровича. Вместе с великим князем погибла и его супруга. Были убиты адъютант великого князя капитан Джонковский, два офицера охраны и трое гражданских. Число раненых и пострадавших превысило два десятка человек. На фоне фиаско фон Валя и его подчиненных Следственный комитет и контрразведка приступили к проверке деятельности жандармского корпуса. Практически сразу же последовали громкие разоблачения и не было виновата. И учуявши запах крови, журналисты с охотничьим азартом принялись смаковать ставшие достоянием гласности факты халатности и злоупотребления служебным положением на местах, не дожидаясь завершения расследований. Владимир Вильгельмович попросил государя принять его отставку. Просьбу генерала удовлетворили. Любовь Константиниде в свою очередь в спешном порядке переориентировала своё подразделение на противодиверсионную деятельность и предложила царю по завершении внутреннего расследования упразднить жандармский корпус вообще. Профессиональных сыскорей кое их без сомнения среди жандармов имелось великое множество. Предлагалось перевести в ведомство Мелярозакамельского и Дубасова а прочими прошедшими проверку усилить полицейские управления. Обосновывая свою идею, Люба привела доходчивую аналогию из повседневной жизни простого народа. Спецслужбы страны стали напоминать четвёрку пышнотелых дев в тесной деревенской баньке, которые то и дело трутся меж собой выдающимися формами и округлостями. Если девы задевают друг дружку грудями, то это еще ничего. Но когда кто-то толкнет бедром или пихнет задом, то можно потерять равновесие, на скользком полу упасть, разбить локоть, коленку, сбить с ног соседку, обжечься о камне или аж париться кипятком. Мысленно посоветовавшись со вселенцем, Владимир Александрович первым делом был вынужден лично заняться реорганизацией, в всей системе охраны государственных деятелей высокого ранга в течение 3 месяцев подряд 5 раз в неделю монарх читал лекции для офицеров его императорского величества конвоя, обучая личный состав тактическим приёмам и методикам 21 века. В реальном секторе экономики, несмотря на инфляцию и нестабильность рубля, в последние пару лет наблюдался устойчивый рост принудительное упорядочение кредитно-финансовой сферы, что на пользу промышленному производству и добывающим отраслям, развитие которых стало приоритетным. Акционеры антогона шаг за шагом подминали под себя, считай, под государство угледобывающие регионы, расставляя на шахтах и предприятиях своих людей и вводя везде свои собственные правила и порядки. Как и повсюду в мире, растущая промышленность России требовала не просто огромного количества рабочих рук, а квалифицированных и образованных работников, брать которых было просто не откуда. В рамках решения этой проблемы царь перенёс опыт концерна Октогон на всю империю, обрадовав господ капиталистов, Трудовым кодексом, в котором скрупулезно прописал права и обязанности нанимателей и их работников. Классический 8-часовой рабочий день, учитывая географические особенности страны, разрешилось заменить 10-часовым в летние месяцы и 16-часовым зимой – Согласно новому законодательству повышался размер минимальной оплаты труда и вводилась совершенно иная градация штрафных санкций. Отныне можно и нужно было штрафовать работодателя, если тот не выполняет массу условий, касающихся охраны труда и общей безопасности производства. Проверяющими органами назначались контрразведка, следственный комитет и жандармский корпус структуры, занимавшиеся борьбой с шпионажем и революционным движением. Заводы царской России в реальности Муромцева стали инкубатором коммунистических идей и кузницей кадров для десятков тысяч революционно настроенных активистов из числа рабочих. Именно рабочие, идейно подготовленные и отлично мотивированные под руководством мыслителей и идеологов еврейской национальности, Стали становым хребтом революции. Допустить подобное ещё раз было бы огромной ошибкой. Радикальное улучшение условий труда и приемлемая зарплата, по мнению Совмина, должны были поспособствовать притоку в города деревенской рабочей силы. Следующим шагом было создание механизма кредитования строительства рабочих посёлков, после чего планировалось обязать работодателей организовывать поголовное обучение всех своих работников грамоте за счёт самих господ промышленников, разумеется. Занимаясь исключительно материальной стороной всех проблем, я не нахожу времени, чтобы всерьёз взяться за государственную идеологию и духовную сторону жизни. Мысленно пожаловался император: "Скажи, Тёска, если завтра случится война, за что будет сражаться русский солдат? За веру царя и отечество? С и верой теперь полные непонятки, отечество штука сугуболичная, как и вера. А царь? Хм, да, правы были товарищи большевики, когда накачивали народные массы идеологией строительства светлого будущего". Коммунизм – это тебе и вера, и царь, и отечество в одном флаконе. Умно. Не скажи. Со временем идеология строительства светлого будущего превратилась в мертвую догму, ибо ставила во главу угла идеализированный материализм – информационный вирус, созданный для порабощения человечества, – возразил вселенец. Профессор Катасонов в своё время как-то сказал, что большевики совершили ошибку, создавая новое бытие под нового человека. Надо было наоборот: сначала взрастить этого самого нового человека, а потом заниматься материализацией нового бытия. Перепутали, в общем, софт с железом, живую воду с мёртвой. Думаю, и идеологии мне следует заняться в самое ближайшее время, иначе возникший вакуум софта заполнят католицизм, ислам и иудаизм, решил хозяин тела. Но это ещё не самое страшное. Ты, Мурамцев, подумал, что произойдёт, когда люди станут образованными и начнут задавать попам неудобные вопросы. Например, Почему в научно обоснованной теории эволюции Дарвина сказано одно, а в Библии совершенно другое? Где и как пересекаются обезьяны и Адам с Евой? В Эдеме? Ну и тому подобное. Хе-хе, тезка, в будущем подобным не заморачиваются. Образованным людям совершенно до лампочки, кто там в Эдеме шалил с мартышками, мысленно засмеялся старлей из будущего». «Моя Чукча думает, что нам бы не помешало министерство идеологии, и в роли министра я вижу тебя, твое императорское величество. А вот и наш гость, он, кстати, тоже подходит на должность министра-пропагандиста».